Андрей, щит держи! скомандовала Юлия. Михаил, не спи, атакуй! Младший из близнецов, повинуясь окрику матери, ударил площадной техникой в надежде подловить братца, но удар огненным дождем пришелся в пустоту. Старший легко переместился скольжением в сторону, уходя из-под атаки. «Щит!» – рявкнула мать, увидев, что Андрей потерял концентрацию. Но младший уже успел ударить своей любимой землей. Артефакт от лады ослабил удар, но старший подлетел вверх метра на полтора и еще в воздухе встретился с посланной вдогонку воздушной волной, которая смела его за край тренировочной арены. «Достаточно! Бой Михаила!» – выкрикнула Юлия. Тренировка окончена. Счет два-три в пользу Михаила. Близнецы встретились на середине полигона и, пожав друг другу руки, направились к матери. Юлия с гордостью взъерошила волосы мальчикам. Молодцы, хорошо поработали. Тихомир отлично вас натаскал. Переодевайтесь и снимайте защитные амулеты. Затем в душ и поживее. Не забыли, что сегодня ваш первый бал. Пацаны, которым месяц назад стукнуло четырнадцать и которые должны были быть сегодня вечером представлены при дворе великой княгини Татьяны на ежегодном осеннем балу, дружно замотали головами. Юлия улыбнулась. Как летит время? Чуть меньше пятнадцати лет прошло с того самого боя, когда ее муж-инопланетник Константин Воронцов Сумел избавить от тьмы великую одержимую, разорвав прямую связь с первостихией и прекратить вторжение тьмы в явь. Дорого тогда стоила эта победа. Тень пробежала по лицу боярыни Воронцовой. Когда она ворвалась на капище, используя артефакт, созданный Ладой, теперь уже боярыней Калининой, великая княгиня лично даровала ей право вести род по женской линии. то первое, что она увидела, — это умирающего деда. Боярин Рысев сидел, привалившись спиной к идолу, который стоял как раз за его рунным кругом. «Вот и все, внучка!» — улыбнулся он через силу. «Пора мне!» «Не вздумай, дед!» — доставая лечебный амулет, выкрикнула Юлия. «Нет, милая, пора. Чтобы остановить и сдержать тьму...» Я зачерпнул оттуда откуда нельзя. За это всегда приходится платить. Был бы молод другое дело, а сейчас мне уже не удержаться. Ну да ничего, Миша, достойный приемник. Хорошо, что ты тут Не хотелось бы умирать в одиночестве. Он с огромным трудом поднял руку и провел по щеке Юлии, стирая слезу. А сейчас иди, найди мужа. «Прощай, милая!» Рука безжизненно упала вдоль тела. Юлия посмотрела на остальных. Глава круга боярин кречет, крепко стоял на ногах. Медведев и Оленев тоже. Несколько кругов пусты. видимо, бояре ушли, как все закончилось. А может, и сбежали. Ну да предателями и трусами, если таковые случились, можно потом заняться. Благодаря хитрому артефакту Лады, Юлия видела все, что происходило в круге. Картинка пропала, когда Константин переступил границу светового кокона, который сдерживал довольно красивую женщину с тусклыми рыжими волосами. Единственное, что поняли Юлия и Лада, это то, что она призвана артефактом, и что она адепт тьмы. Тело, лежащее на каменной плите, внатекшей из-под него кровавой лужи, она увидела почти мгновенно. Поначалу Юлия его не заметила, его прикрывал Арислав, но теперь он поднялся и перешел к лежащей подле Константина женщине. Из груди Воронцовой вырвался тоскливый вой. Она бросилась к телу мужа, рухнула в кровь, заглядывая в бледное лицо. В этот момент Волхв обернулся к ней. «Юлия Михайловна, возьмите себя в руки. Вы единственная, кроме меня, кто может выйти в явь. Приведите с собой лекарей, и, возможно, нам удастся их спасти». Юлия тряхнула своими алыми волосами, которые для поединка теремные девки заплели ей в толстую, но короткую косу и пошла переодеваться. Чего это и вспомнились события той ночи? Наверное, все же прием в тереме великой княги не навеял. Надо бы поторапливаться, им еще в столицу нужно перейти. Хорошо, рунные круги позволяют это сделать почти мгновенно, но это доступно только членам рода. Андрюх, хватит прихорашиваться, чай не девка, уже час свою рожу в зеркало разглядываешь. Отстань, Миш, отмахнулся старший. «Сегодня мы будем представлены великой княгине Татьяне Артемьевне. Все должно быть идеально». «Не держи меня за дурака», — рассмеялся младший. «Тебе этот бал до фонаря, как наша матушка выражается. Ты ведь надеешься боярышню Калинину там увидеть. Все не можешь забыть, как Елена Гордовна тебе улыбнулась на новогоднем приеме у Рысевых». «А если и так?» Степенно заявил Андрей, из близнецов он был самым серьезным. «Будет она там, не боись, брательник. Ей тоже четырнадцать стукнуло. Ей, как и нам, предстоит быть представленной высшему свету империи. А к нашим родам внимание особое, так что увидитесь обязательно». «А ты?» Андрей повернулся к младшему. «Все так же будешь поглядывать на младшую боярышню Кречет в надежде урвать хотя бы взгляд?» «Брат, я тебя очень люблю. Отступись. У них с Оленевым все серьезно. Точно говорю, они объявят о помолвке еще в этом году, как раз на семнадцатый день рождения Марии. Иван задавака и позер, но старше нас и ведун сильный. Кречеты ищут союза с Оленевыми. «С нами они ровно, Воронцовых глава круга уважает и, может быть, даже согласился бы на союз с сыном, отмеченного сварогом. Но ты же знаешь, что редко бояре женятся по любви. Время Марии уходит, она и так старше нас почти на три года». «Нет, Мишка, ничего тебе тут не обломится». Михаил посмурнел. «Прав, брат. Первая влюбленность оказалась на диво неудачной». Девица старше него, да почти помолвлена. Об этом все говорили, как о свершившемся факте. «Но не шла», — Мария кречет у него из головы. Но долго он мрачным ходить не собирался. Не тот характер. «Да боги с ней!» — махнул он рукой. «Повернись, я посмотрю, как на тебе, кафтан». Андрей неторопливо крутанулся вокруг своей оси, демонстрируя брату одежду, Черный с серебром, родовые цвета воронцовых, на груди вышит золотом герб. «Кушак поправь», — наконец выдал вердикт Михаил. «Глянь мой», — дождавшись, пока брат разгладит кушак, попросил он. «У тебя все здорово», — подвел итог Андрей. «Ну что, пошли? Жаль, отец нас сейчас не видит». «Жаль», — согласился Михаил. Юлия, дожидавшаяся их в огромной приемной зале усадьбы, с гордостью посмотрела на мальчишек, спускающихся по лестнице. В отличие от многих боярских детей, сыновья росли самостоятельными. Им не нужны были слуги, чтобы одеться по утрам. Да, они не жили жизнями обывателей, но все равно Андрей и Михаил не нуждались в слуге, чтобы тот им сопли подтирал. «Готовы? Ничего не забыли?» – прощупывая сыновей взглядами, спросила Юлия. «Нет, матушка!» – хором отозвались мальчишки. «Ну тогда пошли!» – Юлия улыбнулась сыновьям. «Отец уже наверняка заждался!» Лица мальчишек просветлели. Они не видели отца уже несколько месяцев. Юлия направилась к двери, ведущей в подземную часть усадьбы, Да, тогда пятнадцать лет назад, осенней ночью, ведунам удалось откачать избавленную от тьмы княжну Татьяну, ставшую впоследствии великой княгиней, и боярина Константина Андреевича Воронцова. Но дорогой ценой далась эта победа. Была выбита треть круга. Погибли Рысев, Рымин и его закадычный противник Аксаков. Был заражен тьмой и убит своими же гвардейцами боярин Лосев. Погиб Морозов и тяжело ранен Журавлев. Отравленный тьмой он вернулся в усадьбу. Лекари его вытащили, но пост главы семьи он оставил. Трясущийся, едва стоящий на ногах старик, не мог возглавлять рот. «Вран!» – позвала Юлия, выйдя на середину рунного круга. «Да, боярыня, чего изволите?» — отозвался тут же хранитель рода. «Перекинь меня с сыновьями в новоградскую усадьбу. Пора им выйти в свет. Осенний бал сегодня». «Сию секунду, ваше сиятельство!» И вокруг троих воронцовых закрутилась призрачная спираль перехода. «Ну, наконец-то!» — отлипнув от стенки, шагая навстречу жене и сыновьям, сказал Константин. «Нехорошо опаздывать на такое важное для каждого боярина мероприятие!» «Еще час», — обнимая мужа и целуя в губы, ответила Юлия. «А тут до терема княжеского всего ничего, десять минут ехать!» Константин улыбнулся и, выпустив из объятий жену, по очереди обнял сыновей. «Ну что, готовы?» «Да, отец», — слаженно ответили бояричи. «Тогда пойдемте, нечего тут торчать». Он взял Юлию под руку и повел к выходу. Мальчишки, понимающие переглянувшись, пошли следом. «Как твой рейд прошел? Все живы?» «Да, милая, все хорошо», — ответил Воронцов. Последние недели Боярин во главе отряда искоренителей провел на границе с тьмой. «Да, пятнадцать лет назад удалось остановить вторжение». лишить тьму знамени, но земли, завоеванные тьмой, так и остались под ней. Великая княгиня, занявшая трон отца, воспользовалась правом призыва и, собрав огромную рать, двинула ее на тьму. Вот только не было у людей силы, чтобы разгромить Орду. Случилось, как и предсказывал Воронцов. Люди встали на границе с тьмой и держали ее, не давая тварям прорваться в возрожденную, но еще не такую сильную империю. Могучие ведуны с Ладой заседали месяцами, ища способ, как бы уничтожить тьму. Но артефакт, созданный в королевствах, по-прежнему прикрывал часть континента, давая тварям защиту и укрытие. Два неудачных похода за артефактом не принесли результата. Большинство из тех, кто ушел во тьму, погибли или пропали – немногие вернулись обратно. И был создан барьер, разделивший тьму и людей. Тогда же возникло вольное братство искоренителей, а Константин, как отмеченный сворогом, стал во главе. И теперь эти мужчины и женщины несли службу на засечной черте, оберегая империю, платя за спокойствие своими жизнями. За пятнадцать лет удалось очистить земли империи от той погони, что в них скрывалась. Чернота больше не приходила в русские земли на три дня по весне. Рось начала вставать на ноги. Оставшиеся непокоренными тьмой латинянские королевства добровольно влились в состав империи на правах провинций, имевших своих правителей и знать. Но тьма на западе ищет лазейки и находит их. «Вот искоренители и охотятся на них, дабы не творили они бесчинств!» Константин толкнул тяжелую дверь, выходя в большую приемную залу столичного особняка рода Воронцовых. «Здрав желаю, ваше сиятельство!» — рявкнули стоящие у дверей гвардейцы. Юлия кивнула и пошла в сторону лестницы. Можно было не торопиться. С полчаса прогулочным шагом 10 минут на машине. Она бросила взгляд на огромные напольные часы. Приезжать рано – дурной тон. Все боярские рода и видные аристократы имели в столице особняки, где можно было дождаться. Те, кто приезжал на бал, снимали номера в многочисленных гостиных дворах. Юлия подошла к окну особняка. И, откинув занавеску, выглянула на людную площадь. Красивый вид на набережную, по которой прогуливались хорошо одетые люди. Столица изменилась. Ее отстроили заново. Исчезли все трущобы. Их просто не было больше. Теперь тут имели право селиться только люди с определенным доходом. И никаких производств, что осталось, перенесли в несколько небольших промышленных городков ниже по реке. Константин подошел к ней со спины и, положив руки на талию, поцеловал в затылок. «Прическу помнешь», – запротестовала Юлия. «Кто мне ее поправит? Служанки мои все там, на востоке, остались. Сядешь в машину да съездишь в один из салонов. Тут только принадлежащих торговому дому Воронцова пять. Уж всяко бояроню без очереди причешут». Юлия улыбнулась и, развернувшись, поцеловала мужа. За эти годы он не только гонял тварей, он плотно занялся семейным делом. Лада, получив самостоятельность и боярский титул, основала свой торговый дом, но часть изобретений по-прежнему приносила им совместную долю. У Константина оказалось множество идей, которые он принес с собой из родного мира, и, надо сказать, работали они прекрасно. Причем в некоторые он не вложил ни серебрушки, но имел процентов 5 реализации идеи. Например, сеть гостевых домов по всей стране. Или большие гостевые дома в южных Вотчинах на теплом океане, куда полюбили ездить аристократы. Да, род сильно поднялся за эти годы. Торговый дом Воронцовых по прибытии держал первое место в империи. Тысячи людей работали на его благо. Годовой оборот около трех миллионов золотых. «Пора!» — разрывая объятия, произнес он. «Так не хочется. Я по тебе соскучился. Но бал для мальчишек очень важен». «Ты даже не представляешь, насколько!» — улыбнулась Юлия. Андрей положил глаз на старшую боярышню Калинину. Мишки запала в душу младшая кречет. Но ту, облом!» Там договоренность с Оленевыми, Они объявят о помолвке через месяц». «Ничего, переживет», – улыбнулся Воронцов. «А вот Елена – хорошая партия. Это надо обдумать». «Обдумай», – ответила Юлия, беря мужа за руку и направляясь к дверям. «Уверена, через пару лет Лада даст согласие на помолвку. Вот только она будет напирать на свое право вести род по женской линии. А мы не можем себе позволить отпустить сына в другой род. Разберемся, с улыбкой произнес Воронцов. Я думаю, мы договоримся. У нее два сына подрастают. Вот они ей невест да будут. Род у нее, конечно, самый молодой, но силой и богатством может потягаться с иными древними. Ну да ладно, пока это все вилами на воде писано. Приглянется завтра Андрею дочка боярина Змеева и всю схему заново строить. «Неправильный ты, боярин!» – рассмеялась Юлия. «Все рода женят своих из политических и экономических интересов. Любовь – слишком большая роскошь. Остальные пусть делают как надо, как положено. Мои пойдут под венец только по любви», – отрезал Константин. «Я разве что-то против имею?» «Ваше сиятельство, машина подана!» Тихомир почтительно склонился в поклоне. «Охрана уже готова, дорогу проверяют!» Воронцов только вздохнул. Сколько он пережил покушений за эти годы? «Вроде 34. «Сбился! Надо у Тихомира спросить, он точно знает!» Белая, длинная, шикарная машина стояла возле заднего крыльца. Слуга согнулся в поклоне, распахнув заднюю дверь. Боярин улыбнулся одними губами. «Да уж, сколько лет прошло, а как новая! А ведь ей больше семидесяти, и возила она не кого-нибудь, а самого сиятельного князя Артемия Третьего, именуемого в народе темным». Да, это была та самая машина, которую он обнаружил в гараже княжеского терема на второй день пребывания в этом мире. Тогда, пятнадцать лет назад, вольцы приволокли ее, спрятав под брезентом. Потом отреставрировали со всей тщательностью и подарили боярину Воронцову. И вот теперь, спустя столько лет, он ездит на ней, когда бывает в столице. В машину! крикнул Воронцов сыновьям, которые под негласной опекой гвардейцев в полусотни метров соревновались в метании ножей. Близнецы разом утратили интерес к забаве и степенно пошли к ожидающим их родителям. Юлия придирчиво осмотрела их наряды, прически, проверила, чистые ли руки, не обнаружив непорядка, качнула головой в сторону открытой двери. «Забирайтесь, пора!» Мальчишки кивнули и полезли в салон. Воронцов, наблюдая за сыновьями, тихо, так, чтобы они не услышали, произнес. «Мальчики еще не понимают, но как только главный распорядитель бала выкрикнет их имена, детство кончится». Юлия улыбнулась. «Да, милый, детство кончится, но начнется незабываемая юность». Конец книги. Владимир, декабрь 2022, апрель 2023. Читал Фан 12.